Глава десятая. Маркус ушел, а я отправилась с роди на каток и провела занятия в вечерней группе. В нее собрались дети возрастом постарше, чем приходили утром. Взрослые тоже были, но не так много, как мне хотелось бы. Они тоже старались не меньше детей, и я, глядя на своих учеников, как больших, так и маленьких, стала мысленно прикидывать, на кого из них в будущем можно сделать ставку. Я давно уже заприметила Нэнси Финниган. Оказалось, девочка пришла еще и в вечернюю группу. Сказала мне, что настолько обожает коньки и моё фигурное катание, что выпросила у родителей дозволения, а заодно и деньги, чтобы ходить на тренировки и утром, и вечером. «Я сделаю специальные занятия», — улыбнулась ей. «Для таких умниц, как ты, Нэнси, за них не нужно будет ничего платить. Наоборот, надеюсь, что однажды мы настолько покорим сердца Равейны своим мастерством на льду» что люди станут приходить на нас посмотреть и даже покупать билеты на представление». На ее лице каток освещали несколько магических фонарей и пара десятков факелов. Появилось восторженное выражение. Нэнси Финниган была готова сию секунду примкнуть к ледовому балету, потому что девочка завизжала от радости и захлопала в ладоши. Также я присмотрела еще двоих из утренней группы, тоже явившихся вечером. Кристину Сойерс и Тобиаса Брауни. Поговорила с детьми. Они вовсе не были против, а очень даже за. И решила уже вечером начну делать список. Завтра обсужу все с Брамсом, после чего пообщаюсь с их родителями, от которых тоже нужно будет получить разрешение. Со взрослыми все оказалось значительно сложнее. В моих мечтах для первого танца нужно было собрать хотя бы троих, но лучше четверых. Помимо самой себя на уме у меня была Ким Ли великолепная и грациозная. Им почему-то из мыслей не выходила Каролина Вельская. Всего за два занятия она сделала изумительные успехи, и я не сомневалась в том, что у княжны настоящий талант. Хореографию и детского, и взрослого танцев в общих чертах я тоже успела продумать, и мне казалось, что их будет не стыдно показать даже самой королеве. Конечно же, еще нам понадобятся костюмы и музыкальное сопровождение. Но на данный момент у меня не было ничего и никого. Об этом тоже стоило подумать, после чего начинать действовать. Занятие прошло весело и познавательно, так мне показалось. И присутствовали ли среди учеников отступники, я не знала и знать не хотела. Попрощалась со всеми до следующего раза, после чего отвела брата домой. Хотя сперва собиралась оставить его в прачечной у Чангов. Но Рори заупрямился. Принялся ныть, что хочет поскорее к своей железной дороге. А вовсе не сидеть с миссис Чанг и не смотреть, как варится в больших котлах грязное белье. И я, немного подумав, согласилась. Но взяла с брата слово, что тот станет вести себя хорошо, спокойно играть, время от времени поглядывая в окошко и проверяя, иду ли я домой или нет. Но если меня долго не будет, совсем долго, и давно уже настанет ночь, то он должен спуститься на первый этаж к дяде Маркусу и обо всем ему рассказать. Потому что я вспомнила, что Рори сидел с больной и пребывавший без сознания Риной несколько дней и решила, что за час с небольшим с братом ничего плохого не произойдет. Покормила его ужином и поспешила на каток, подумав, что с князем стану разговаривать быстро и по существу. Десять минут, не больше. После чего побегу назад на Цветочную улицу, по дороге заглянув в прачечную Чангов, так что брату долго ждать меня не придется, Если, конечно, Алекс Вельский не опоздает. Но тот явился вовремя. Стоило мне надеть коньки, и, улыбнувшись охранником на входе, Заскользить по льду по дороге приветливо кивая знакомым, как ко мне подъехал молодой князь. Уставился на меня в полнейшем восторге. Ты пришла, выдохнул он. Рина, ты великолепна. Я не смел даже надеяться. На это я подумала, что не случись у Кимли проблем с женихом, никуда бы я не пришла. И еще о том, что Вельский настолько же мне неинтересен, насколько интересен совсем другой мужчина. Ваша светлость, начала я. «Зови меня Алекс», — улыбаясь, произнес он. «Ну, поедем же поскорее кататься, Рина». Схватил меня за руку и попытался увлечь за собой по льду. «Погодите». Покачала я головой, принявшись вырываться из его захвата. «Вы все неправильно поняли. Единственное, что может быть между нами, — это дружба. Я пришла, чтобы вам об этом сказать». «Дружба?» — искренне удивился молодой князь. Затем рассмеялся, словно услышал удачную шутку. Внезапно я заметила, как сильно блестели его глаза и поняла, что свет факелов здесь ни при чем. Заодно почувствовала идущий от него алкогольный дух, который не перебивал даже запах мужского парфюма. Алекс Вильский за время, пока мы не виделись, успел поправить свое здоровье тем же способом, каким вчера он его потерял. «Если хочешь, мы можем назвать это дружбой. Пусть будет так», — заявил он и снова стал хватать меня за руки. В этот момент я окончательно осознала всю бесполезность собственной затеи. От Вельского никакой помощи не дождаться, если только новых проблем. По-хорошему, мне нужно было развернуться и избежать, Пока не стало еще хуже, но вместо этого я упрямо произнесла. «Лорд Итан Кроули, вы же его знаете, ваша светлость?» Это мой хороший друг», — кивнул Алекс, и улыбка внезапно пропала с его лица. Вместо этого на нем появилось ревнивое выражение. «Только не говори мне, Ирина. Что Итан нравится тебе больше. Мы с ним так не договаривались. Я выбрал тебя первым, поэтому ты моя. Его слова мне нисколько не понравились. Внезапно я подумала, что во всей этой ситуации вокруг Кимли и меня, возможно, существует некое подводное дно, договоренность, о которой я не догадывалась. Но спрашивать не стала, решив, что мне не хочется мерзких подробностей, и вместо этого произнесла: Лорд Кроули сделал моей подруге неприличное предложение. Когда она ему отказала, то он принялся на нее давить, запугивая Инквизицией. он часто так делает», — усмехнулся Алекс. «Можно сказать, это его излюбленный метод». Но когда подруга обо всем сказала своему жениху, тот куда-то пропал. Вельский пожал плечами. «И что? Зачем ты мне об этом рассказываешь? Какая-то подруга и её пропавший жених. Давай лучше поговорим о нас с тобой». «Прошу вас, ваша светлость» мне очень нужна ваша помощь вернее ей нужна это напрямую связано с вашим другом этаном кроули алекс вельский все же задумался погоди твоя подруга она такая темноволосая из народности кори все правильно кивнула я лорд кроули ни с того ни сего захотел чтобы она стала его любовницей и принялся ее принуждать но надо же расхохотался алекс Вижу, Итан продвинулся значительно дальше моего и не гнушается никакими способами, чтобы выиграть спор. А что, это неплохой вариант. И продолжил веселиться. Я смотрела на него во все глаза, пытаясь сообразить, о чем он говорит, о каком споре идет речь. Заодно я осознала кое-что другое. В молодом князе Вильском не было ни грамма сочувствия. Единственное, о чем он сожалел, что его друг в чем-то там его обошел. Наконец, Алекс перестал смеяться. Уставился на меня, старательно о чем-то размышляя. То есть ты хочешь, чтобы я нашел жениха твоей подруги? Вы правы, ваша светлость. Ну, раз так, то, так и быть, я помогу тебе, Рина. Правда, сперва ты должна будешь обо всем мне рассказать? Во всех подробностях, но не здесь. А где? Осторожно спросила у него. Меблированные комнаты Хамера, произнес он отличное место чтобы ты поведала мне о всех своих бедах что ахнула я поедем рина моя карета рядом я закажу в номер вино и сладости тебе же нравится сладости шоколад клубник марципан. все что пожелает твое сердечко заодно ты поведаешь мне обо всем с самого начала он вновь попытался схватить меня за руку но я не далась Вместо этого развернулась и кинулась бежать, пытаясь прийти в себя от отвращения. И если Вельский думал, что сможет догнать фигуристку на льду, он серьезно ошибался. Уже скоро я была на выходе с катка. «Прошу вас, задержите этого. Того, в темном пальто». Я кинула на охранников умоляющий взгляд. «Проверьте, есть ли у него билет. Он ко мне пристает. Те понятливо покивали, а я, моментально расстегнув крепление и скинув коньки, подхватила их и побежала по направлению к дому. Довольно скоро убедилась, что Алекс меня не преследовал, и у меня получилось улизнуть. Наконец, свернув за очередной угол, я смогла перевести дух. Ну что же, моя затея с Вельским потерпела полнейший крах. Тут уже не убавить, ни добавить. Поэтому пришла пора возвращаться домой. Правда, по дороге я все же заглянула к Чангам, сказав расстроенный Кимли, что с князем у меня ничего не вышло. Наоборот, получилась какая-то ерунда. Но завтра утром я обязательно поговорю обо всем с высшим магом из особого отдела. Возможно, от него будет больше толка, чем от Вельского. Сейчас же мне надо идти. Рори дома один, а мне за него тревожно. И снова пошла, а затем побежала. Вскоре показался и наш дом. Я разглядела огонек и свечи у замерзшего окошка на третьем этаже и прильнувший к стеклу детский силуэт. Брат ответственно караулил у окна, и я помахала Рори рукой но он меня так и не дождался. В ту самую секунду по телу прокатила противная волна, вызвав у меня неконтролируемую дрожь. И сразу же из темного переулка навстречу шагнуло двое в черном. За ними появился еще и третий, распахнувший передо мной портал. Я в ужасе отшатнулась. Оглянулась. Улица была пустынной, и это означало, что они явились именно по мою душу. На миг промелькнула паническая мысль попробовать сбежать. Но в паре метров от меня, как раз рядом с порталом, В воздухе появился еще и мерзкий магический череп. «Инквизиция Равейна», — безликим голосом произнес один из магов. «Мисс Рина Одридж». «Вы правы, это я», — хрипло сказала ему, судорожно прикидывая, что документы у меня всегда с собой, да и руки я могу показать в любой момент. «Может, еще обойдется? «Вы хотите проверить меня на ересь?» «Конечно, никаких проблем. Она меня не коснулась, и я вам сейчас это докажу». Пройдемте с нами», — произнес инквизитор, распахнувший портал, нисколько не заинтересовавшись ни моими руками, ни документами. Кивнул своим подельникам, и один из них тотчас же подхватил меня под локоть, тогда как второй взялся с другой стороны. И прежде чем я успела возразить, они втащили меня в распахнутый портал, я даже пикнуть не успела.